глава восемнадцать Олег, Олег Ничего не понимая, Олег вскинулся в постели Серый полусвет раннего утра лежал на полу Размытыми квадратами Сонно жужжала, одинокая муха плотно за бинтовую ногу слегка поддергивала Над ним... Наглялся сын хозяина Фромка, волосы дыбом сосна, в одних трусах. "Что? Вырыл, что такое?" "Половина четвёртого", шипнул Ромка. "Тише говори. Я же просил в 3:00", бешено прошептал Олег, садясь. "Бать и мама решили тебя не будить, чтоб отдал он как следует. А он сказал, какие там у него важные дела, успеет. А я будильник под подушку сонул. Ну, спасибо". Олег сидел и одевался. ПасИм, а ты даже сам не выезжаешь, какое дело сделал? Да ладно, улыбнулся Ромка. Я же вижу, что правда дело, это только взрослые думают, что у нас важных дел не бывает. Ты сегодня минимум две жизни спас. Олег, кревесть натяго был кет на пораженную ногу. Так, пойду. Я калитку открою. Выздохнул Ромка. А как же ты пойдёшь-то? Как-нибудь. Вздохнул Олег. Пошли только тихо. Снароже. Был прохладный туман, рамка поёживаясь, осторожно приподнял щиколду да пояснил. Сколько раз я на ней попадался? Лязгает сараза. Ну будь. Будь. Олег протянул руку. Прикам, привет. Ой, родителям и спасибо, я не в обиде. Интересно у тебя жизнь, сказал Слёта рамка. В меру, ответил Олег. Седла, велосипед. Казалось, что ехать на велике он вполне может. Главное было не нажимать полной ступней, стараться сжать пальцами. Но несколько раз получилось попасться и ногой в глазах темнело. Выбраться за город Олег не успел. И слава богу, возле него затормозил Студебеккер и знакомый голос поинтересовался. «Туризм? Отряд туда-сюда? Садись, попутчик!» Это был дядя Федя. Совершенно такой же, как вчера. За этот отрезок времени Столько всего произошло, что Олег Перестал удивляться совпадением Просто влез на подножку Забросил в велик кузов и с облегчением Плюхнулся на кожаную подушку А рим было совсем немного Дней до первой весны И до победы одна дорога А на этой дороге мы А рим было совсем немного Дней до первой весны И до победы одна дорога А на этой дороге Без бревна, Федя гнал куда быстрее и снова насыстывал, по-прежнему не задавая вопросов. Пролетали за окнами кабины уже знакомые места. В Олеге все пело. Успеем, успеем. Классно все получается, крутища, сколько же на свете хороших людей. Yeah. Именно после этого приятного заключения под машину попал гусь. Олег даже не понял, как это произошло. Дядя Федя... выкрикнув неожидан совершенно без языка не короткое русское слово татарского происхождения вывернул на обочину на дороге с гаканя пронесло серый ураган хлопающий крыльями а из него несмотря на ранний час возникла хозяйка бодра бабуля лет за 70 вооружённая клюкой каковой она и атаковала с тудебекер при моральной поддержке несь откуда высыпавшися пяти или шести своих ровесниц не христь лучшего гусакают «Переехал паразит! Проходу от их не стало! Чистую хрохочет, гоняет!» «Заидеть на него, Надыч! Заидеть! И никаких!» «Лучше, Агусака!» «С интонациями! Ой, да и на кого ж ты меня покинул, сокол, да ты мой разнешастный, та!» Рыдала пострадавшая. «А им чё? Им чё? Зальют с утра зенки-то с утра своей бесстыжей и гоняют и... Фамилию? Фамилию пиши!» Ну, как так-то весь такой ладный был. Дядя Федя покинул кабину с достоинством христианского миссионера, идущего на проповедь среди тутземцев-людоедов. Не обращая внимания на грозно взлетевшую над его kepкой палку, водитель развернул бабулек, не решившихся всё-таки оказать ему физическое сопротивление, и нырнул под грузовик. Бабки, обрадованные грозно загудели, решив, что погибель национального оперного героя спасается бегством. Но дядя Федя появился почти тоже, держа в правой руке, на весу не без усилий. Гусак был здоровенный, что правда, то правда, труп пострадавшего. Обведя суровым взглядом, небольшой толпун строго спросил. «Ч-ч-чай, гусь?» Наступила тишина, словно захлопнули бронированную дверь. Потом одинокий голос робко писнул. «А чего это?» «К-к-кардан помял». пояснил дядя Федя, забрасывая гусака в кузов. «Вещдок! Хозяйка, садись, поедем разбираться. Мне за кардан платить, что ли?» Последняя бабка исчезла с дороги примерно через три секунды. Деревушка, через которую проезжал Студебекер, приобрела вид эвакуированный. «Вещдок!» Так. Довольно сообщил дяде Феде, рых запрыгивая в кабину. Следующий реблик он произнёс высаживая Олега у морфинского поворота. Слышь, турист, будешь ещё на наших кораях? Посажу. Бывай. Спасибо большое. Крикнул Олег ему вслед. Водила молча махнул рукой из окна. Олег остался стоять на дороге. В его распоряжении было ещё Больше трех часов, чтобы добраться до морфинки и объясниться с Верой Борисовной. Единственное, что Олега не складывалось, как же ему отвертеться о даче показаний. И вообще, как быть, если на суде не на кого будет сослаться, кроме него? Но это он решил оставить на потом, пока главное – спасти людей. А за три часа семь километров можно проехать несколько раз туда и обратно. Как нифиг делать? Нога побаливала. Совершенно ощутимо и очень неприятно. Ну, не настолько, чтобы из-за этого выпадать в осадок. «А, с князем еще разговор будет». Ну, да, там и врать не придётся. Он успел проехать километра 2, совсем рассыло, уставало солнце, я, обернувшись, чтобы посмотреть на рассвет, Олег увидел догоняющего грузовик. Тот как раз сворачивал с государственной дороги, его не было слышно, но виднелся он необычайно отчётливо, как очень тщательно выполненная моделька. Ещё подбросит в дультворено подумал Олег. А когда он вновь повернулся по кроссу движения, то потерял на райсе и тяжело встал на больную ногу. Он остановился на пригорке посреди полей, разделённых заградительными лесополосами, недавно появившимися как раз в этом времени. И вот из-за последней, из них километрах в четырёх отсюда, дальше уже начинались огороды-морфинки, выскользнула какая-то букашка, он мчался по просёлку, почти не поднимая прибитую росой пыль. Мотоцикл с люлькой на этот раз, чтобы девчонки не трястись на заднем неудобном сиденье, но Как же так? В газете написано, не может быть. Холодей, Олег, понял, может, скорее всего, старик время, как у львыса Карла, не пытайся провести время. Девочка не простил даже минимального вмешательства. Где-то что-то соскользнуло, провернулось, перелицевалась. Кривощёповы выехали раньше. А моржок, как-то узнав об этом, поднял несчастную подставу Борового и послал своего бойца. В полчаса. Родителей Ромки украли у него в полчаса. Сейчас Олег ненавидел их. Он из того, что он закричал, хотя его не могли услышать ни враги, ни друзья, и нажал в педали, бросаясь вниз с холма, как бросались его ещё совсем недавно предки в шиховую атаку. Свистел в ушах ветер, несли с ним мои ещё совсем зелёные пали, а мотоцикл дальше, чем грузовик. А теперь Вера гоняет быстрейший советский билик, не подводит, прёт как БМП по бездорожью. Олег глянулся, не вылежол. Успел заметить, что тут дебайка в ролле с на холмом, с которого смотрел Олег. Тут нет откосов. Он не будет посрегать, просто пойдёт на скорости, а тётя Вера ничего не подозревая прижмётся к обочине, чтобы пропустить тяжёлую машину, и их не сбросит. Их ударит по полной. И... <сосы> Олегу упал так, что вышел дыхание. Он и правда разгостил на большой скорости поскатанной грунтовке, и она там стила камень, не очень большой, попал под колёса. Мальчишка дёрнул рулём, кубарем полетел в рожь. Из носухи стала кровь заливала, канвой куглатает, тут кровь Олег выбросил на дорогу, ногу резало ижгло. Мотоцикл Кривощапа вылетел из-за поворот из-за зеленой ржицы. «Стой! Стой!» Закричал Олег, понимая, что его не слышат, и обернулся снова. Студебекер надвигался, закрыл с собой встававшее солнце. И Олег понял, что если сейчас побежит навстречу мотоциклу, а тот не притормаживал, Валентина закрыла встречного ветра полостью люльки, а Вера Борисовна, наверное, даже не понимала, что там машет руками кто-то. Если он побежит, то грузовик просто сомкнет, его раскатает по просилку, как лишнего свидетеля, которого Потом тоже благополучно спишут на пьяного водилу. Затем Студебеккер всё равно врежется в Цундап. Разве что тётя Вера сообразит, что к чему, сейчас бы к гранату. Отчётливо подумал Олег и сделал шаг, подобрал камень, через который пролетел так здорово, что Студебеккер был рядом. Солнце светило сзади, и Олег увидел откинутое в стекло голову Бурова с открытым ртом. Храпит, наверное. И узкой загорело лицо водителя, коротко постриженного. Он увидел тонну ревущего металла прямо на застывшего посреди дороги тринадцатилетнего мальчишка. Ух. Букалочек итнов в камень отчаянён рванулся в сторону. Он не видел, какими искристами брызгами мерзлило стекло, его лицо пропало. Грузовик Вильнов пронёсся совсем близко и остановился. С другой стороны подскочив люльку и развернулся замер мотоцикл. Олег вдруг ощутил что-то странное, ему показалось, что окружающее это ли Раздвоилось, то ли расплылось, как свежие краски на сбрызнутом водой листе. И он сам, Олег Семенов, как-то потускнел внутренне жуткое ощущение. Но дверь грузовика распахнулась. Из-за нее поднялось окровавленное лицо и рука с пистолетом. Непривычным. Знакомым только по фильмам с длинным тонким стволом. Ствол был тверд и неподвижен, а в лице... Ничего. Совсем ничего человеческого. Дед Верх! сорвавшись на виск, крикнул Олег и бросившись вперёд мимо грузовика, одновременно ударил с калицей существо правой ногой в прыжке по запястью, дверью по голове. Ум, левая нога подвела. Олег, ослепший от боли, упал на пыльную обочину. Неподалёку шлепнулся пистолет, но мальчишка его не видел. Огромные глухие красные волны накатились на него со всех сторон. Потом воз этих волн в инверну ноже, длинный большой кинжал, и на тусклом лезвии переливалось солнце. Олег хотел закричать, но не смог. Второй раз за последние несколько дней Валентина приводила его в себя. Только сейчас она плакала и зачем-то повторяла, чтобы Олег не умирал и открыл глаза. Левая нога не ощущалась вообще, словно ее не было по самое бедро. Из носа толчками лилась кровь, и с каждым толчком внутри головы вспыхивала новая боль. «Олежка! Не умирай, Олежка!» Слезы Валентины капали на лицо ее руки, подпихивали под голову Олега что-то мягкое. Олег открыл глаза. «Олежка!» Возле переднего колеса Студебекера Дрэв Буров, очевидно, выбрался из кабины и, не вдаваясь подробностей, прилег отдохнуть. На обочине лежал, связанный каким-то невообразимым образом с продетой под согнутой коленей палкой, несостоявшийся убийца. Хотя, почему несостоявшийся? Кто знает, с каких он убил. Но сейчас Олег не ощущал страха, только омерзения. Пистолеты и кинжалы лежали рядом с Валентиной, По среди дорог Олег увидел свой велик целый. Это радовало. Где Вера Борисовна? Спросил Олег. Вместо ответа Валентина счастливо булькнула и нагнувшись, обняла Олега за шею. Это её куртка, оказывается, лежала у Олега под головой. Я живой, живой, со мной всё о'кей. Где Вера Борисовна? Она сейчас будет. Она за часковым поехала и за фельдшером. Зачастила Валентина, отстраняясь. Я даже испугаться не успела, когда он на тебя ножом намахнулся, а мама соскочила, и они стали драться. Я соскочила тоже, только мама его ударила так, что он упал и не двигался. А я гляжу, ты лежишь и тоже не двигаешься, и прямо весь в крови. Валюшка. Олег улыбнулся, чувствуя, что губы у него в крови. Не тара толь, ради бога. Помоги мне встать, мне надо уйти. Куда? Скинулась Валентина. Ты что, одурел? У тебя, может, даже сотрясение мозга. И потом, кто же про все расскажет? Я не понимаю даже, что тут произошло, и мама тоже. Валёшка. Олег сел. Руки подламывались. И он подумал безразлично: "В больницу мне надо, точно сотрясение". Валёш, ты послушай меня. Я не могу остаться. Я подожду около того моста, ты принеси мне, пожалуйста, аптечку. И приходи сам поскорее. Я всё объясню, а ты расскажешь маме. «Да не пущу я тебя никуда!» Вскрикнула Валентина. «Послушай», – тихо сказал Олег. «Послушай, поверь мне. Если ты меня не отпустишь, могут произойти жуткие вещи. Я даже придумать не могу, насколько жуткие. Вы уже и так чуть не погибли из-за меня». «Ты наоборот нас спас!» Растерянно начала девочка, но Олег сплюнул в пыль и продолжал. «Послушай, послушай же!» Ты была права. Я человек из будущего. Я пришёл сюда, чтобы спасти тебя и твою маму. Я сын твоей лучшей подруги Ленки Семёновой. Я ещё не родился, Валя. И всё, что я делаю, искажает реальность.